Бежать, оставляя после боя такому несерьезному противнику, мне было стыдно, я решил хотя бы не вскакивать с места в то же мгновение, а набраться мужества и дождаться следующей станции, чтобы степенно подняться и покинуть вагон. Перегон до нее растянулся по меньшей мере в четверо, никогда еще я с таким нетерпением не дожидался остановки поезда. Я готов был уже... отступиться даже от этого маленького маневра, бросить знамена и скрыться в дальнем конце вагона. Я даже собрал уже свои газеты, собираясь вставать, когда мальчик заговорил. Он, несомненно, обращался ко мне. Из-за стука колес и гудения туннеля было не разобрать ни слова, я не мог даже догадаться, о чем он со мной говорил. Выражение лица его оставалось неизменным, и только рот беззвучно открывался и закрывался. Он и не пытался перекричать шум несущегося поезда. Мне вдруг захотелось услышать его, я показал на уши, давая понять, что ничего не понимаю. Но мальчик никак не отозвался на мой просительный жест. Когда состав влетел на станцию университет, и стало слышно чуть лучше, до меня наконец донесся его голос. Неожиданно низкий, взрослый, даже с легкой хрипотцой. При его звуке меня пробрала дрожь. Одновременно на мальчика пораженно оглянулись все находящиеся рядом пассажиры.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 Одновременно старушка, сидевшая рядом с мальчиком, рассеянно уставившись в пустоту, словно проснулась, взяла его за руку и, строго сказав Алешенькой не шали, решительно потащила его к выходу. Он не сопротивлялся, но будто зная, что я стану провожать его взглядом, у самого выхода обернулся, зыркнул на меня через плечо и еще раз кивнул, но теперь уже мне как бы подтверждая, что все это не причудилось мне только что, а произошло в действительности. Я не осмелился следовать за ним». Растерянный я остался, пригвожденный к сиденью, закрыл глаза и втянул в себя нечистый, сжеванный вагонный воздух. В который раз за последние дни я подумал о феназепаме с тем же малодушием и робкой надеждой, с какими булгаковский прокуратор мечтал о чаше с ядом. Искушение забыться и забыть было настолько велико, что, проходя по пути домой мимо дежурной аптеки, Я остановился у витрины, несколько долгих минут боролся с собой, уткнувшись лбом, в холодное грязное стекло и расплываясь взглядом в елочной мишуре, которой была обвита неоновая вывеска 24 часа. В первом раунде я потерпел поражение, и накинуть на себя узду мне удалось только у прилавка, когда хмурый фармацевт, то дело, поглядывавший на часы, Спросил у меня, сколько еще я намереваюсь задерживать очередь, ничего не покупая. С попросив аспирина, я прошмыгнул к кассе и выбежал вон из аптеки. Не знаю, правильно ли я поступил, отказавшись встретить Новый год в омуте забвения. Не уверен, что это помогло бы мне удержаться на краю пропасти, хотя сберечь пару волос, посидевших за ту ночь, я бы, наверное, смог. Нарядить елку. Забравшись на шатающийся стул, я извлек с антресолей запылившуюся картонную коробку с игрушками, осторожно протер темно-синие и вишневые стеклянные шары, обдул присыпанные шершавым снегом шишки, проверил гирлянды. Как обычно, пришлось порядком повозиться с крестовиной, но я был только этому рад. По радио передавали что-то из современной эстрады, но я вместо того, чтобы поморщиться и переключить на другую волну, распевал под фонограмму вместе с безголосой силиконовой блондинкой собачьей кличкой. Десяток кое-как представленных друг другу корявых слов о земной любви я выводил... под немудрящий звонкий мотивчик со старательностью буддийского монаха, повторяющего заветные мантры, перебирая по кругу уже натертые до блеска игрушки, как четки, и постепенно успокаивался, успокаивался. Впервые за последние годы я искренне пожалел, что у меня нет телевизора, по той же причине, по которой я всегда отказывался его приобретать. Из-за способности этого прибора успешно замещать собой человеческое сознание, подменяя критическое мышление аналитическими программами, предлагая вместо собственных мыслей глянцевое счастье и неубедительно переозвученные истерики героев мыльных опер, затыкая любопытство новостями. Сейчас я хотел вслед за всей страной замкнуть свой разум на это устройство, и пусть чьи-то напичканные скрытой рекламой фантазии заглушат мое собственное... распалившиеся воображение, как радиовышки КГБ СССР уверенно глушили надрывавшиеся из-за рубежа голоса капиталистических стран. Я хотел, чтобы в моей голове включили блаженную тишину и пустоту, чтобы выключили проклятый страх и сосущее одиночество. Водрузив верхушку красную звезду, я еще раз проверил дверь, сделал радио погромче и принялся кромсать овощи для новогоднего салата. Однако благостные новости о том, что Дед Мороз из Великого Устюга уже подъезжает на своих санях к Москве, прерывались экстренными выпусками подводных толчках невероятной разрушительной силы у побережья Тайваня. Несколько прибрежных городов оказались под ударом цунами, а почти весь материковый Китай остался без интернета. Землетрясение повредило проложенные по дну океана кабели. На третьей такой сводке за полтора часа я дрогнул, хотя до тех пор при помощи гирлянд, стеклянных шаров и безмозглых песенок мне удавалось держать мысли о событиях сегодняшнего дня, закупоренными в одном из темных подвалов памяти. Но они скреблись все громче, все настырнее, требуя обратить на себя внимание, обещая вознаградить меня за это, обещая открыть глаза, поведать секреты. Я мог сколько угодно затыкать уши, зажмуривать глаза и как трехлетний ребенок кричать. Я ничего не вижу, я ничего не слышу. Кошмар продолжался независимо от того, соглашался ли я принимать в нем участие и правильно ли понимал отведенную мне роль. Сухая, пыльная земля Ирана уже напиталась кровью, но она могла выпить и еще». Океан, за несколько минут слезнувший сотни тайванских небоскребов и утащивший за собой, словно гальку, во время отлива десятки тысяч человеческих жизней, только пробуждался после сна длиной в геологический период. Пришедшие в движение тектонические плиты, эти шестерни в механизме апокалипсиса, набирали ход, приводя в действие чудовищные жернова, перемалывающие в пыль целые города, страны и народы. Наступал ли конец света или же только конец очередной эпохи в истории планеты, человек вряд ли был готов к нему больше, чем в свое время динозавры. Причувствие близящегося краха мира витало в воздухе и сквозило в истерических газетных заголовках. Снежное покрывало, укутавшее Москву под Новый год, казалось мне белым погребальным саваном, и даже всеобщее праздничное настроение, старательно создаваемое у граждан властями и менеджерами по продажам, если приглядеться было чрезмерным натужным. Стоило ли мне дальше пировать за общим столом, если, в отличие от остальных, я был трезв и отчетливо видел у них на теле чумные бубоны». Четыре всадника не явились в назначенный час, и вместо последней битвы добра и зла, увлеченные постмодернизмом боги, решили сделать крушение мира бессмысленным и безликим. Последний суд, заседание которого бесконечно переносили под разными предлогами, кажется, был и вовсе отменен, и покоющиеся на Масличной горе, самом дорогом кладбище мира, зря занимали первые места в портере. «Не будет трубы архангела, не будет процесса, не будет оправданных и осужденных, не будет воскрешенных и ни Эдема, ни преисподней, и всех ждет лишь одинаковое развоплощение». Лукавили, лукавили библейские пророки, опростоволосились поверившие им бородатые мусульманские мудрецы, сели в лужу христианские богословы, все произойдет очень буднично». Просто судороги, в которых мучается земля, будут становиться все более страшными, пока очередной катаклизм не окажется достаточно мощным, чтобы повергнуть в океанскую пучину, крошащиеся под ногами обезумевших от страха людей континенты. Играющие в песке на морском побережье дети могут сколько угодно укреплять свои замки, рыть водоотводные каналы и притаскивать булыжники, чтобы выстроить защитные стены. Все эти инженерные ухищрения до первого прилива, который смоет их равнодушно, как смывает тайваньские небоскребы. человек вож перед первозданной мощью океана, и американские города растворятся в соленой воде точно так же, как города японские, немецкие или российские, и бессильно разведет руками всемогущий Сергей Кочубеевич Шайбу, второй после Господа. Надломится и сползут в бездну близнецы Петронос в Куала-Лумпуре, лопнут усталые фермы Эйфелевой башни, обратятся в мраморную крошку и сгинут пережившие сотни поколений дворцы и храмы Вечного Рима. Под сомкнувшимися волнами блеснет на прощание, как брошенная на память золотая монета, купол мечети Алякса, расколется сокрытый под ней краеугольный камень, и вместе с белыми клочками иудейских записок к Егове водные вихри невиданной силы закружат титанические глыбы стены плача. Пусть пока мало кто в это верит, но с каждым новым землетрясением, цунами, извержением догадывающихся будет становиться все больше. Не знаю, останется ли у них время, чтобы осознать все и покаяться, хоть в покаянии не будет никакого смысла, чтобы потешить себя надеждами, отчаяться и, наконец, отрешиться. Или же все случится настолько стремительно, что большинство успеет только испугаться. Пусть о грядущем конце пока молчат зины, приглядывающие за своей беспокоенной паствой со стражевых вышек минаретов, и затуманивающие рацию дымом кадил православные попы. Пусть католические священники не умножили еще свои обороты, задирая цену на индульгенцию желающему причаститься человечеству.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 Если бы задобренные и вырванными из груди, еще бьющимися человечьими сердцами кровожадные майянские башки, были бы более честны со своими почитателями, нежели всепрощающий Иисус, просветленный Буддой, гордый Магомед. Я вновь стоял на перепутье, мне опять нужен был совет. Поразмышляв, я решил обратиться к моему испытанному, хоть и своим равному наставнику, Яганиэлю.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 И сам Армагеддон, несущий смерть врождающимся народам и всем живым существам на Земле, должен наступить в последний день тринадцатого го Бактуна. Вера Майев в цикличность устройства мироздания была абсолютна, так же, как и убежденность в неотвратимости грядущего апокалипсиса. Полностью полагающиеся на своих звездочетов и прорицателей, индейцы Мезоамерики превратили всю историю своей цивилизации в один большой самоосуществляющийся гороскоп.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 Основанная на 260-дневном годе Цолькин, на 360-дневном Тун и 365-дневном Хаб. Ровно раз в 52 года, или, если угодно, Хааба исполнялось 73 Цолькина, замыкались на целых значениях и все три вида недель: 9-дневная, 13-дневная и 20-дневная. Словом, круг проворачивался до конца, после чего отсчет начинался заново.